Глава 73. Созданные друг для друга. Знаете, все в мире не зря, все для чего-то. Вон сколько нашего Мересьева, нашу невезучую, жизнь трепала. Сколько раз ее могли вообще списать или уронить посильнее. Выжила ведь, и оказалось, не зря выжила. Наше невезучая, чей формуляр закрылся сегодня окончательно, по случаю ее успешного старта. И в котором так и не появилась запись о починке переднего кокона, о пластине той счастливой, роль талисмана, сыгравшей, подобно происшествию в романе Всадник Без головы, когда пуля в героя положительного направленная в медальон девушкой подаренный воткнулась. Стал тот медальон, как известно, предвестником бронированных пиджаков будущего. Но мы не об этом. Просто сыграла та жесть, незарегистрированная, верную службу еще раз как безымянный солдат сделавший свое доброе дело и в могилу коллективную рухнувшей. Когда вблизи невезучий шарахнуло, разрывая шрапнелью противоракета Си-Спарроу, пластина приняла на себя удар одного меткого осколка. Не будь ее, расколол бы он кок прозрачной пластмассовый, или пробил бы в нем дыру несусветную, воздух засасывающую и летные характеристики ракеты портящую. А так лишь сотрясение небольшое получилось. Но вызвало то сотрясение выход из строя той самой схемы, которая еще на заводе дефектик свой спрятала. Теперь пошла одна из опорных частот в разнос. А разнос тот в результате генерировал полный отказ системы наведения. Теперь направилась ракета, куда и шла, в авианосец под именем последнего великого президента. Кто знал, что в этот момент начнет работать еще одна станция помех на самой вершине боевого мостика расположенная. Этот подлый локатор смог сбить с пути истинного одну из русских ракет и пытался тоже проделать с невезучей, но не тут-то было. Ведь ее система наведения уже вышла из строя, а потому автоматы блокировки застопорили рули в мертвом положении. Если бы это случилось раньше, Рональд Рейган успел бы выйти из-под удара. Но нашему Мересьеву наконец-то повезло. Рональд Рейган был слишком длинный. И даже при его скорости не успел. И шарахнуло.